Глава семнадцатая «И как ты назовешь?» — едва сдерживал смех Костя. «Свою красотку!» «Надо же было так облажаться!» — схватился за голову я. «Знаешь, не хочу подливать масло в огонь, но я думал, что можно будет похвастаться твоим духом перед другими. ну знаешь, он ведь мало у кого есть. А теперь сомневаюсь, что вообще стоит открывать рот». Заливаясь смехом, продолжил прикалываться парень. Вся ситуация меня крайне злила. Не люблю, когда что-то выходит из-под контроля. Как изменить облик духа, я не знал. А если и есть средства, то, скорее всего, находятся в секретной библиотеке, которую Абрамов люто охраняет. Соваться туда крайне небезопасно. Может, именно защитные заклинания Абрамова вызвали в кости такое отупение? Проверять на себе не хотелось. «Ну так что? Как назовем ее, его, это?» — уставившись на дух, спросил Костя, немного недоумевая. «Им что, имена еще нужно давать?» — удивился я. «Я видел, как Абрамов ворона своего кормил. Так почему бы и нет? Может, назовем ее Брауни?» — предложил Костя. «С какого хера Брауни? Не отсылочка ли к Брауну?» «Много чести этому мудаку. Ну уж нет, на отрез отказался я. Тогда сам думай, какая разница вообще, как твою страшилу называть?» «Хм... Назову ее...» — взглянул на фею я и призадумался. «Я назову ее Лили». «Лили? Ты этому существу дашь такое имя?» — Костя возмущенно потер нос. «А почему Лили?» Это первое имя, что пришло в голову. «Была одна Лили в моей жизни», — ответил я. «И кем она была? Первая любовь?» — продолжал интересоваться Костя. «Кем Лили была, я и не заметил, как начал забывать ее образ. Последнее воспоминание о ней — это тот день до смерти, когда она помогала мне расслабиться в душе. Да что уж, Лили!» Я начал забывать лица даже более важных людей, чем она. Девушка, которая всегда могла поднять, делая акцент на слове. Мне настроение. «А, понял. Порноактриса любимая получается», — сдавил лыбу Костя. Она более чем реально Была. «Да не, чел, помечтали и хватит. Мне кажется, я раньше тебя с толкой замучу». «Да ты умрешь девственником», — толкнув Костю, посмеялся я. Уже в общаге мы протестировали духа. Лили умела передавать мои сообщения Косте, проходя сквозь стены, однако не могла передать то, что говорил он. Причем мои сообщения она улавливала даже через телепатию. «Какой смысл от духа, если есть телефон?» — недовольно спросил я. «В этом и весь прикол». «Их улучшать нужно, тогда только фишки всякие открываются», — поделился Костя. наверное поэтому многие забивают на них хрен. Слишком геморно». Да, Лили представляла из себя подобие телефона. «Единственный плюс заключался в том, что я мог представить лицо человека, как мой дух нашел бы его и передал послание. На секунду я замер. Нужно знать лишь лицо». «Да, безусловно, дух не отличался полезностью. Но что, если я пошлю его к похищенному ученику? Если он мертв, то Лили не сможет передать послание, а значит, даже не полетит к нему. В теории. Я могу проверить, жив ли он, но если и жив, то я не смогу обнаружить его местонахождение, ведь духи невероятно быстро летают». А если нет препятствий в виде стены, то и вовсе телепортируются. Стоит попробовать. Прикоснувшись к кольцу, я вновь вызвал Лили и мысленно передал ей сообщение. «Эй, ты жив?» Вспоминая лицо парня, которое уже не раз видел со стенда на первом этаже школы. Лили шевельнулась. Она прошла сквозь стену и быстро, словно молния, исчезла. «Куда ты ее отправил?» — поинтересовался Костя. «Да так, к одному приятелю приколоться», — не желая рассказывать правду, ответил я. «Не то чтобы я сомневался в Косте, но его характер не вызывал доверия. Если Лили улетела, значит, и адресат жив. А кто знает, насколько длинный у Кости язык? Возможно, парня все еще можно спасти. Но это лишь теория». «Слушай, а ведь они еще предметы могут передавать», — вспомнил, как Абрамов отправил воронам записку. «Одно из улучшений, видать. Но ну, ничего, когда-нибудь и ты до такого дойдешь», — подбодрил меня парень. Лили вернулась ко мне и застыла на месте. Пока я разговаривал с Костей, я даже не заметил, как она подлетела к зеркалу и уставилась на свое отражение. «Это... Смотри, чувак!» шепнул мне Костя, показывая пальцем на Лилии. «Она что, имеет разум?» — удивился я, продолжая наблюдать за своим духом. Я снова притронулся к кольцу, и Лилия оторвалась от зеркала, подлетев ко мне. Лицо духа было как никогда злым и недовольным. «Чел, мне кажется, она недовольна своим видом», — посмеялся Костя. «Уж извини, кто же знал, что так получится?» — оправдался я перед духом. «Я понимаю, что Рилла Брауна должно быть худшей из твоих воплощений, но мы что-нибудь с этим сделаем». Через некоторое время Костя оставил меня одного в комнате. «Буду через 10 минут», — пришло СМС от Семена. «Блин, уже едет. Нужно поторопиться». С надеждой найти что-то годное, я полез в шкаф. Как и ожидалось, ничего путного я там не нашел. Лишь старые шмотки, которые банально стыдно одеть. Ничего современного. Я швырнул весь мусор из шкафа в пакет и поставил за дверь. Выкину по пути. Давно пора порядок навести. На дне шкафа я заметил перчатку. Ту самую, которую вручил мне Браун. Тонкая металлическая перчатка для чистки рыбы. Уж не думал, что снова вернусь к тебе. Лучше, чем ничего. «Кто знает, что ждет меня сегодня вечером. Возьму с собой». Знакомый Мерседес поджидал меня у ворот школы. Стоило подойти к нему, как семён вновь открыл окно, правда заднего сиденья и сказал, «Давай быстрее, на тусу скоро, а в моем гардеробе потеряться можно». В этот раз мы вдвоем сидели на заднем сидении, а в подлокотнике нас ожидали два бокала красного вина. «Угощайся», — предложил семён «Для настроения, так сказать». Отказываться не стал. Давно же я не пил хорошего вина. «Так зачем тебе охранник? У тебя же явно сила есть», — поинтересовался я. семён сделал глоток, выждал паузу и ответил. «Сила-то есть, но у нас семья хилов, и у каждого бесполезные способности». Они, конечно, полезны, но только если мы прислуживаем кому-то. Впрочем, этим наша семья и занималась. Отец длительное время прислуживал одному из аристократов, помогая выигрывать бои, пока однажды не стал инвалидом по его вине. Ладно бы просто инвалидность, так и аристократ оказался не так прост. История так себе, я лишь добавлю, что большинство аристократов преследуют гнусные и алчные цели. «Так что у тебя за сила? Ты так и не сказал». «Неуязвимость могу давать кому-либо на несколько секунд. Вот и все», — ответил Семен. «У тебя, я слышал, рукопашка. Повезло». Я и не заметил, как из Брагина мы выбрались в более благополучный район. Депрессивный пейзаж сменился ухоженными домами с идеально ровным газоном. Никаких бутылок из-под пива или же мусора». Большинство домов и вовсе были ограждены от обычных смертных. А «Зачем твой отец связался с аристократом?» «Почувствовал, что лезу не в свое дело я». «В былое время они были напарниками, я бы даже сказал, друзьями. На арене фортес выступали вместе, много боев выиграли. Черт, они даже самый лучший район держали три раза подряд». «Денег он за те годы хорошо поднял», — с восхищением вспоминал Семен. «А потом случилось то, о чем ты говорил?» — осторожно спросил я. «Да». семён сделал еще один глоток. Его голос задрожал. Отец еще до инвалидности понимал, что тот аристократ его использовал. Но все равно он слепо верил, что его дружбан хочет улучшить жизнь людей, а на коррупцию предпочитал закрывать глаза. «Ну да ладно», — закончил он. Спустя десять минут мы подъехали к особняку. «Приехали», — выдохнул Семен. Пока водитель открывал ворота, я принялся изучать особняк глазами. «Да, богато жить не запретишь». Небольшой двухэтажный дом из красного кирпича, а попасть во двор поместья можно, преодолев двустворчатые ворота, изготовленные из металлических прутьев, выкрашенных в благородный коричневый цвет. Я заметил, что дом очень ухоженный, хотя и не требующий наличия большого количества прислуги. «Ну что, как тебе?» — поинтересовался Семен, который явно заметил, как я изучал его дом. неплохо Не люблю здоровенные замки, а у тебя здесь достаточно просто и уютно. Ага, да и зачем нам замок? Живем втроем, нам и этого достаточно. Мы вышли из машины и направились в дом. Уже там нас встретила пожилая горничная. Добрый вечер, Семен. Могу попросить подать вам поздный ужин, вы должно быть голодны. Нет, спасибо, мы уже скоро уедем, разуваясь, ответил Семен. Неожиданно из комнаты слева вышла Мария. На ней было лишь оранжевое бикини, подчеркивающее ее подтянутое тело. Девушка вытирала волосы полотенцем, но, увидев меня, Мария повесила его на плечо и быстрым шагом зашагала в нашу сторону. Признаюсь честно, такой я ее еще не видел. Обычно Мария одевалась строго или как минимум грубо, Я нагло уставился прямо на ее сиськи, хотя приказывал мозгу этого не делать. «Ты что здесь забыл?» — начала с наезда Мария. «Это мой новый друг. Думаю, знакомить вас не придется», — саркастически подметил брат Марии. Девушка злобно уставилась на меня, как бы показывая, «Тебе здесь не рады. Исчезни». «Скрывать не буду. Даже со всей этой злобой она выглядела чертовски мило». Пошли, времени почти нет, крикнул Семён. Я помахал Марии рукой, а она показала мне фак. Думаю, это можно считать прогрессом в наших отношениях. Семён привел меня в свою здоровенную комнату, где как раз проводила уборку одна из служанок. Девушка склонила голову и извинилась, видимо, за свое присутствие, и сразу же покинула комнату. Вся эта старинная резная мебель Что уж тут говорить, жили они не бедно. Семен затащил меня в гардеробную и сказал, «Мне кажется, ростом и комплекцией мы почти одинаковые. Выбирай, что хочешь, должно налезть». «Я не знаю, в какую дырень ты меня затащить собрался. Что там по адрес-коду?» — уточнил я. Семен задумался, а уже через пару секунд показал мне весьма херовый прикид. «Я тебе что, Майкл Джексон?» «Что это за страза на пиджаке и цепи?» — возмутился я. «А что не так? Будешь самым модным на танцполе». «Кстати, смотри, что я умею». семён умело продемонстрировал мне лунную походку. «Да, вечер обещает быть интересным». «Давай что-то поспокойнее. Я не хочу выделяться», — попросил я. Тогда семён предложил мне еще один экстравагантный сет с розовой рубашкой и меховым воротником. Парень сказал, «Еще очки можно и черные надеть. Круть!» «Я буду чувствовать себя разукрашенной Веркой-сердючкой. Не пойдет», — отказался я. «Слушай, я предлагаю тебе самое лучшее, что у меня есть», — раздраженно высказался семён «А ты отказываешься». «Так, окей». «Я надену это дерьмо, но только если и ты оденешься соответствующе». «Ладно, я понял. Выбирай, что хочешь», — поднял руки семён «Я нашел у него в шкафу черную футболку, кожаную куртку и темные клетчатые брюки. Пойдет». «Не слишком ли мрачно?» — спросил семён «А мне и не нужно выделяться», — надевая куртку, ответил я. «Сам же семён оделся достаточно просто». Белая рубашка и кремовые брюки. Все бы ничего, но, решив испортить свой образ, он схватил меховой воротник. Я решил промолчать. Мы провели еще немного времени за сборами, а когда вышли, то снова столкнулись с Марией. Девушка посмотрела на меня, а затем на брата и не удержалась от комментариев. «Я вот понять не могу», — обратилась к брату она. — Гостья ты одел неплохо, а сам нарядился как клоун. — Сними эту мохнатку небритую с плеч, — указала пальцем на воротник девушка. — Ну, хоть у кого-то в семье нормальный вкус. Правда, семён не воспринял ее комментарии всерьез. Он буркнул что-то под нос и направился к выходу. — А ты не говорила, что у тебя есть брат. Так вы еще и двойняшки. — А ты не говорил, что любишь тусоваться в клубах, — съязвила девушка. Я закатил глаза и повернулся к выходу, махнув девушке рукой на прощание. «Пригляни за братом, он порой ведёт себя очень неподобающе и наживает себе проблем», — попросила девушка, смотря мне в спину. Я уже заметил. «Макс, поехали!» — раздался крик Семёна с первого этажа. «Даня, вези нас в Инфинито, в клуб. Сегодня особый вечер», — приказал водителю Семён. «Особый? Мы вчера там уже были», — отозвался недовольный водила. «Никогда такого не было, и вот опять», — радостно ответил семён «Да уж, настроение у него и правда боевое». «Надо Анжелу захватить, а то еще и обидится, что без нее рванули», — обратился к водителю семён «Раз семён сам начал разговор, то я посчитал, что это идеальный способ нарыть инфы о Анжеле». «И часто вы с Анжелой тусуетесь?» — поинтересовался я. «Да каждый раз её беру с собой, она никогда не против. Вообще удивляюсь её выдержке. Может, полночи бухать, а на утро трезвая, как стёклышко», — выдал Семён. «А что насчёт парня? Есть у неё кто?» — перешёл к самому интересному я. «Сложный вопрос», — Семён призадумался. «Она живёт одним днём. Если найдёт кого-то в клубе, то есть». Я, конечно, не осуждаю ее, но в клубе она такое вытворяет. У меня порой волосы дыбом встают. Увидишь сегодня. семён меня заинтриговал. Самое хреновое, что, скорее всего, трэш они с Анжелкой будут творить. Разруливать кому? Мне. Мы остановились возле еще одного особняка. Семен позвонил Анжеле, и я заметил, что разговаривала девушка шепотом. На улице уже начало темнеть, но я отчетливо увидел, как спустя 10 минут после звонка Анжела вышла во двор и полезла через забор. «Это еще что за паркур?» — удивился я, наблюдая, как девушка превозмогает себя. она так всегда. У нее очень религиозные родители, и, конечно, о клубах и речи идти не может. Приходится идти на крайние меры», — усмехнулся семён семён вышел из машины и уселся вперед. «Извини, положение обязывает», — оправдался он. «Ага. Скорее хотел оставить меня с Анжелой на заднем сидении. Опять». Девушка уселась рядом со мной и спросила. «Мы сегодня без Ди? Ты звонил ей?» «Ди будет ждать нас на месте. Ее кто-то другой подвезет», — ответил семён Я посмотрел на Анжелу. Снова яркий макияж, короткий топик. Настолько короткий, что было даже немного видно ее грудь снизу. Или же ее гигантские сиськи просто не помещались. Что касается низа, то Анжела отдала выбор коротким джинсовым шортам. Ну да, сразу видно, дочь религиозных людей. — Даня, а теперь точно в инфинито! — двигая плечами словно в танце, запел семён Водила недовольно фыркнул, и мы тронулись. «И музыку включи, что так тихо!» Мы направились в клуб. «Последний раз я посещал клубы где-то в прошлой жизни. И то до боев. Да, задолго до боев, пожалуй, в подростковые годы. А что такое «Инфиниту»? Название клуба?» — спросил я. Однако мой вопрос вызвал неловкое молчание, которое едва решился прервать семён «Ты сейчас серьёзно? Мы аж все выпали. Инфинито — это самый крутой район нашего города. Ты откуда свалился?» — повернувшись ко мне, выдал семён «Чёрт. Главное — не выглядеть придурком. Вот так сморозил». «Ты меня пугаешь, Макс. Как так не знать о Инфинито? Сердце города!» «Небоскребы, элитные рестораны, шикарные клубы!» «Да я не так давно переехал, скажем так. особый город не изучил, весь в учебе был», — попытался оправдаться я. «О, тогда все понятно. Побуду твоим гидом, дружбан!» — радостно выкрикнул Семен. Я заметил, что тонированная черная машина висела у нас на хвосте. Я и не обратил внимания, когда она появилась, но наводить панику на ребят не хотелось. Да и вообще, вдруг попаду в очередную неловкую ситуацию. Они и так в шоке, что я не знаю А-Инфиниту. Может, люди тоже в центр едут тусить, а может и вовсе, охрана Семёна или ещё чего. Щер пойми этих мажоров. Подозрительная машина тем временем продолжала следовать за нами.